«Рассказывайте!» «Час! Хоть отдышаться-то после обеда дай!» Ега полусонно откинулась на лавке, пристроив под поясницу Митькин тулуп. «Только больше меня пельменями покупными не корми! Уж больно от них! Живот учит!» Стрельцы на базаре брали. В принципе, мы все их ели. «А меня все одно не корми!» «Не для того я делала царской важности государевой, единолично за один день раскрыла, шапу за пельменями распирать. Слушай лучше!» Я молча взялся за блокнот. Честно говоря, подобный превосходительный снисходительный тон для бабули обычно не характерен. Складывалось нехорошее подозрение о некоем головокружении от успехов, Но с окончательными выводами Лучше пока подождать Как затесалась я в терем царский Ты сам видал Вечерком вошла серой утицей А поутру вышла пава-павою. Сапожки сафьяновые, юбки крикдышинные, Душегрейка парчёвая, мехом зайчим отороченная, На головах платок посадской, Бельешка из-подней то шёлковый, аж страсть А все государь-кормилец обеспечил, Чтоб ему сто лет прожить не икающий. Сделал из меня боярыню столбовую, до да перед невестами за самую наиглавнейшую Блюстительницу представил. И хоть и понту с форсом полны панталона будут, А меня зауважали, а то и оно Кто ж к царю перечить посмеет. Никитка, а ты кота хорошо коровил ли? Не сомневайтесь За ваше кратковременное отсутствие он успешно набрал 2 килограмма Ой, смотри! Привередливо сощурилась бабка, поковыряла желтым ногтем в зубах И вернулась к главной теме Так вот, сперначалу порешила я всех невест поставить До да каждой ревизию полнейшие учинить Крикнула, зубом цыкнула Костяной ногой В половицу топнула Все, как есть девки красные Передо мной стоят Глазками хлопают Плечками жгут губки Яхонтовые кривят капризвенственно А возражать не смеют Я тут и смотрю Вроде нет одной По списку выходит двенадцатих Двое в горенке тайны бессознательности лежат. Девятеро тут, акицветики, головками качают. А десятой-то и нет. Да, участковый, где ж Митенька наша? Был, ушел. Отчет предоставил, расследование продолжает. О результатах доложит к вечеру после матча. «Эй, смотри!» И с видимым удовольствием сняла с парчевой душегрейки незаметную глазу Сариночку «А этой девкой, на перекличку не явившейся, принцесса африканская казалась Там-тамба-му-му-ба Она из краев далеких пустынь безводных песков бескрайних на верблюде одногорбом сюда приехала» Один слуга при ней был, да его стрелицы сердобольные, третий день самогоном греют, не простыл, чтобы. Ну да, я же бабка не гордая, лыком не я по старинке сделанная, я и сама к ней пошла. Девки комнатку подсказали изнутри запертую. А так отварить ее не трудно было, Слово тайное разумеющий. Хожу, гляжу, а там... Вуду, что-то вроде маленьких куколок на всех невест. Иголки, петушиная кровь, зала, змеиная кожа, перья и кости. Да ты никак, сосной воевода, мне за плечо глядел. Удивление в ее глазах было столь безграничным, что я с трудом сдержал улыбку. «Все так оно и было. Уж не знаю, не ведаю, откуда тебе такие подробности известными стали. Ну, я, значит, и скумекала сразу, кто во всех бедах виноватий будет». Лицо сделало такое строгое, как у тебя, на задержании, и говорю, мол, гражданка-негритянка, вы, как есть, арестованы за содействие темным силам и по подозрению на двух девиц в покусительстве. Правильно ли, а? А, только ничего она мне в ответ не сказала Взрывала по-звериному Зашипела по-земьиному Крякотнула не по-нашему Да как? Хвать копье! Я-то старая и ахнуть не успела А у нее уж в каждой руке по смерти убийству, и? Вы побежали А ты бы не побежал? Я не к этому В принципе... «Мне все было ясно. Полчаса назад мы передали отпаренную, но все еще ругающуюся принцессу Мумумбу с рук на руки царским стрельцам. Они должны были доставить ее к государю с соответствующими разъяснениями. Но ну, не в поруби же ее держать, все-таки иностранка. Завтра с утра сходим к гороху. Надо будет произвести тщательный обыск в жилище охотницы за черепами. Возможно, именно там мы и найдем противоядие». Ты только о награде моей потолковать не забудь Да что с вами сегодня, бабуля? Кому бабуля? А кому и самая наиглавнейшая невестово-смотрительница? Раз уж я вот такенное дело хитромудрое Как кудель распутать сумела Так не ж-то мне теперь всю жизнь в отделении На одном окладе куковать Фигу! у у «Да, тут дело серьезное. Вы еще не надумали заняться частным сыском?» «Самой шоль расследование вершить? Подумывала, как же? Не что можно силами одной милиции разные проблемы свойства деликатного разрешать? Может, ты за правду частным сыском на коцовейку новую подзаработать?» Я молча покачал головой, сунул блокнот с записями в карман форменного пиджака. Сейчас говорить не о чем, но, быть может, бабка к вечеру придет в себя. Думать о затяжном характере звездной болезни как-то и не хотелось уже. Мало мне было оказачившегося Митяя, так еще и родная бабка туда же. — А что ж ты не спрашиваешь, почему я тады отстярую энтой в перьях бесстыжих? народно тёку дала Почему? Да потому, голова твоя еловая Что не могла я невесту царскую Посерить гостей иностранных Арестом позорить Надо мне было её со двора выманить Да тебе же и возможность дать злодейки при всех руки завернуть Теперь ей немалый срок светит А за что? Не за невест яблоком травленных, ибо скандал международственный будет, но уже за покушение на ответственного работника милиции, на меня, то бишь. Чуешь, значимую разницу участковой, э? Да, вижу, вы все досконально предусмотрели. Вот это и оно! А тебе, наука выше старших нос не задирать. Да я б ее вон, хошь у валенок, хошь в тряпку половой, Одним мизинчиком превратила. Захотела, если бы... Похоже, за один вечер дурман славы, ударивший в старухину голову, не развеется. Нормально общаться с ней можно будет только утром. Я вышел в не набросив на плечи тулупчик, уже во дворе замотал шею шарфом, застегнулся на все пуговицы, поправил фуражку и, козырнув охранным стрельцам, вышел за вороты. Где-то через полчаса должен был состояться отложенный матч между командами Ткацкого и Кузнечного кварталов. Может быть, посмотрю на хоккей, так отдышусь немного. К тому же там вполне может оказаться похититель чемпионского кубка, Я со всей дури пнул носком сапога ближайший сугробчик. Снег взлетел алмазной пылью, запорошив меня аж до козырька. Обидно. Просто дико обидно и стыдно страшно. Значит, австриец Алекс Бор был прав, обвиняя негритянскую принцессу во всех грехах и собирая о ней информацию, как о колдунье Вуду. Вот так самые простые несложные версии на поверку оказываются единственно правильными, а мы все усложняем себе жизнь. Частное сыскное агентство Яга, естественно, не откроет, это она так сказала, чтобы меня позлить. Но ей-богу, если и Митька найдет украденную булаву раньше, чем я хоккейный кубок, то хоть стреляйся. Что ж было сделано не так? Надо сесть и разобраться, не торопясь. А сейчас главное ни о чем не думать». Хоккей, хоккей и еще раз хоккей. Все! Играли на стандартного размера площадки огороженной деревянным бортиком и залитой льдом. Форма одежды свободная, каждая команда отличается только незначительными деталями одежды. Единым цветом шапок, шарфов, кушаков или рукавиц. Вот сейчас все кузнецы, например, имели ярко-красные пояса, а все ткачи – одинаковые желтые вязаные варежки. По льду носились в лаптях или валенках. Коньки – удовольствие дорогое, да и не все умеют на них стоять. Правда, без коньков народ держался на льду еще хуже, постоянно поскальзываясь и падая, но, с другой стороны, это веселило зрителей, придавая игре остроту – и пикантность. Вот клюшки были уже типовые, тут пришлось раскошелиться на плотников. Те давали хоккеистам большую скидку, ведь после каждой игры минимум 10 клюшек уже ремонту не подлежало, проще было купить новые. Судил все тот же бессменный Абрам Моисеевич, после исчерпывающего разрешения всех инцидентов его постоянно сопровождали двое наших стрельцов. А вот лучшим комментатором был вы не поверите, знаменитый юродивый Гришенька. Он не пропускал ни одного матча, сидя верхом на ближайшем заборе, упоенно болтая босыми ногами и звеня веригами. Вопил так, что полгорода слушала его рассуждения, не выходя из дома. Может быть, он и переувлекался разными религиозными словечками, но комментировал все равно лихо, народ внимал Гришеньки с видимым удовольствием. Ай, и защити, мать-царица небесная, Ворота ткацки от ударов кузнецких. Ну куда, куда ж ты прешь, гад, супротив богоматери, а? Беги, беги, беги, давай, родненький, бей. Ааа, руки твои, крюки, ноги, грабли мозги труха сосновая. Ты по что мажешь, по что богородицу промашкой обижаешь? Из сызного кузнецы в атаку строем пошли. Ох, и грозно клюками над головой машут. Ой, и прольется сейчас кровушка христианская. Ибо не токмо о боге, а я шайбе все забыли. Ах, пошла же стенка на стенку, Гой, если забав русская хоккейная. А судью-то, видать, в центре поля бьют. О, о, о! он выкрутился. Редкий талант Абрама Моисеевича Господом дарован, воистину редкий. Откачить-то времени не теряют. Костьми ложатся, шайбу в кузнецкие ворота тычут. Вот пошли уже, вот и вышли, вот и вдарить сподобились. Нет, нет, нет, да Что к вратарю Кузнецкому так близко подходит, а? Прими, Господи, душу раба твоего, аз есть грешный, Помолюсь за убивца его! или не надо? Хвала Пантелеймону-целителю живехонькой ткач унесли калеку. А вот и кузнецы вдогон пошли к воротам супротивным ломить. Ох, и заиграли клюки кленовые по головам осиновым! Шибче, православные, шибче! И не введи нас в искушение, Но спаси души наша Яко! Гоу! <звольфония> Кузнецы открыли счет примерно на шестой минуте. Сначала я просто болел вместе со всеми, потом вспомнил, зачем, собственно, шел и начал неторопливо присматриваться к народу. Должен сказать, что большинство присутствующих были мне в той или иной мере знакомы. Люди, приходящие на стадион, традиционно делятся примерно на три неравнозначные категории. Первая, но не самая большая – истинные болельщики. Это те, кто поименно знает всех игроков во всех командах, не пропускает ни одного матча и готов голову положить за победу родного Лукошкина на каких-нибудь Олимпийских играх в Барселоне. Вторые, а их большинство – задиры, бузатеры и пьяницы. Для этих молодцов хоккей – просто способ выпустить пар, помахать кулаками и наораться в досталь. Как правило, мы с Еремеевым принимаем самые решительные меры для пресечения возможных беспорядков, но мелкие мордобои все равно периодически происходят. И третья группа – случайные зрители. Те, кто пришли сюда в первый раз, окрыленные романтикой и рассказами соседей – воочию убедиться в том, что русский хоккей – лучшее зимнее времяпровождение. Во всех трех группах встречаются самые разные слои населения, от столбовых дворян до уличных попрошаек. Женщины и дети тоже, кстати, не редкость. Вот среди всей этой пестрой сутылыки я неспешно проталкивался по круговому маршруту, внимательно вглядываясь в знакомые лица. Меня узнавали, приветствовали, желали здоровья, просили Господа хранить милицию. Все как всегда. Обойдя хоккейное поле по периметру, я наконец сосредоточил свое внимание на мрачной сгорбившейся фигуре дьяка Филимона Груздева. Стоял он поодаль у обледенелой горки и, приподнимаясь на цыпочках, ястребино вглядывался в ход игры. Рукавицами дьяк похлопывал себя по замерзающим бокам, а губы его кривились в явном мстительно-злорадствующем режиме. «Радуетесь проигрышу ребят из ткацкого квартала?» «Ась!» — едва не подпрыгнул он, мелко крестясь от меня, как от беса. «Тьфу на тебя, Ирод Участковый! Аж на сердце захолонуло! Вот скажу государю, что ты слугам его верным прямо со спины до да вуха глотку дерешь!» 15 суток», — задумчиво предложил я. «Черт с тобой!» признал отпетый скандалист. «Чего тебя от меня горемычного надо?» «Да так, просто поинтересоваться вашим мнением насчет сегодняшнего матча». «Шутишь?» «Ничего подобного. А что, похоже?» «Да кто же его разберет? Чего от вас, милицейских, ждать?» Ершистый передернул плечами Диак. «Да брат тебя отродясь не видел!» А лихостей всяких столько полной ложкой нахлебался, что новым злодейством и не удивишь вроде. Ну да богу с небеси, все видно. Я тебе так скажу, проиграют ткачи, 4 супротив двух, в финал им вовек не выйти. А кузнецы, глядишь, и на четвертое место взойдут, уж больно у них защита хороша. Хотя супротив святых отцов руки короткие, да и с немецкой слободой выше ничьей не прыгали». «Ого! Да вы эксперт!» «Станешь тут! Ты, что ли, отца Кондрата за меня просил?» «Я!» «Дал ему прочитать ваше письмо и попросил содействия». «Он и посодействовал!» Харьковое лицо гражданина Груздева на мгновение стало таким злым, что я невольно отшатнулся. Укусит еще. «И пятимью на меня наложил, жестокосердный наш!» Играть повелел, до да коли кубок чемпионский червонцами насыпанный, к стопам владыки своей рукой не поставлю, ибо видение ему таковое было свыше. Ангелы, мать тих, во снах преподобного посещали. Знаете, а пойду-ка я. Мне почему-то сразу расхотелось продолжать разговор. Брызжущий слюной и эпитетами дьяк становился слишком идиозной фигурой. Продолжая я задавать наводящие вопросы, народ плюнул бы на хоккей, полностью сконцентрировав внимание на нас. Быть в одной поп-группе с таким антисоциальным элементом — увольте. «Делами служебными занялся бы лучше. Вон а в тереме царском слухи нехорошие расползаются. Боют, будто бы ведьмина дочь посреди невест государевых затесалася. Или вон запорожцы час от часу все подозрительней на людей дышит Меня за день трижды хватали и обыску подвергали облыжно, ровно ищут чего. Ты вона их возьми, прищучь, а то нашел бесовское веселье народ хоккеем искушать. Гореть тебе за ента в аду участковый!» И хотя дьяк Филька на нашем служебном жаргоне давно звучит как геморрой воплоти, ко многим его словам стоило прислушаться повнимательнее. В любом случае до возвращения в отделение у меня было о чем подумать.